«Твои слова меня слегка разозлили. Я приняла комплект по своей собственной воле. Я сделала это для того, чтобы придать ускоренному миру должную форму». Она медленно развела скрещенные клинки в стороны и, словно по сигналу, несколько бинтов на ее груди развязалась, показалась часть тела, из которой торчал точно такой же глаз АСС-комплекта, что крепился к остальным аватарам. Но цвет у этого глаза оказался ещё более тёмным, а сам он на вид крупнее. Поскольку собственное лицо Мадженты скрывалось под несколькими слоями лент, глаз-комплект оказался её собственным. Его механический и в то же время полный ненависти взор выхватил Хруюки, а затем Маджента ледяным тоном заявила. «Похоже, нам всё-таки придётся уничтожить вас. Возможно, когда вы исчезнете из ускоренного мира». «Сиан вернется ко мне». Хотя она и должна была носить АСС-комплект уже больше десяти дней, Маджента до сих пор сохраняла практически ясный рассудок, что говорило о силе ее воли. Подавив зародившийся буластрах, Харьюки крикнул и ответил. «Даже не надейся! Он уже ни за что не вернется к тебе!» «Посмотрим. Что ж, разговаривать мне надоело. Раз ты так этого хочешь, то с тобой сражусь я». «Минт! Плам! Убейте лайм, Белл! Авокадо! Можешь съесть шоколад!» А пока Харуюки оцепенел от последнего из её указаний, Маджента Сизза занесла клинок правой руки и резко опустила его. Тут же начали двигаться как бывшие легионеры Пети пака так и авокадо-авойдер. Бел Шока! Действуем по тактике!» «Ага! Хорошо!» Быстро обменявшись словами, в бой вступили и они. Шоколад немедленно выбросила вперёд все свои пальцы. «Какао-фаунтин!» Стоило ей произнести название техники, как из её пальцев во все стороны полился розовый свет. Из земли тут же начал извергаться Шоколад. Он накрыл собой всю поверхность в 30 метрах перед Шоколад, и ноги минт, плам и авокадо немедленно в нём увязли. Маджента Сизза, недовольно цокнув языком, моментально отпрыгнула назад, избежав попадания в лужу в озеро шоколада и сбежал его их юки, который хоть и стоял в зоне поражения но взлетел на 10 сантиметров как только услышал название техники находившиеся за его спиной белл и шоколад немедленно отступили назад а затем перешли к следующему шагу белл начала широко размахивать хоровым перезвоном Цитранко! воскликнула она и резко опустила его Послышался лёгкий перезвон и вырвался свет, полетевший в стоящую рядом Шоколад. Её запас энергии, полностью опустошённый фонтаном какао максимальной силы, вновь восполнился. Первый режим Зова Цитрона откатил время её аватара на несколько секунд назад. Как только Шоколад дождалась восстановления энергии, она продолжила «Паппет а затем указала на шоколадное озеро четырьмя пальцами. Гладкая поверхность начала подниматься в четырёх местах, и изнутри поднялись уже знакомые им шоколадные марионетки, они же шаконетки. Две из них набросились на менты плам, а ещё две прыгнули в сторону авокадо, словно насмехаясь над аватарами, безнадёжно увядшими в озере. Шоколад Папетта, аватар дальнего и неконтактного боя, обладает двумя способностями. Первая – фонтан какао, способная призвать на поле шоколад, мешающий противнику передвигаться. Вторая техника – создание марионеток, позволяет создать из лужи автоматических боевых марионеток, подчиняющихся ее приказам. Размеры лужи и количество марионеток настраиваются количеством пальцев, которые она выбрасывает в момент вызова техники. Десять пальцев соответствовали 30-ти метровые лужи, но такая техника полностью опустошала шкалу энергии. Другими словами, вызов лужи максимального размера не давал призвать марионеток, поскольку на них не оставалось энергии. Но в сочетании с Зовом Цитрона это ограничение можно обойти. Вызов четырёх марионеток уменьшил размер лужи на 40%, но шоколада всё ещё хватает, чтобы обездвижить противников. Убедившись, что первая фаза их тактики сработала, Харуюки крикнул. «Ваша цель – авокадо! Я займусь Маджентой!» Расправив крылья, он на полной скорости кинулся вперёд на предельно низкой высоте. Пролетев между авокадо и плам, он направился прямо на Мадженту Сизза. «Какие вы, однако, дерзкие!» Фиолетово-красный аватар вскинул клинки, готовясь встречать атаку Хороюки. Их мощные лезвия угрожающе сверкали, но Хороюки не изменил курс. Хоть Сильвер Кроул – один из самых уязвимых к физическим атакам аватаров среди металлических, его защита от рубящих атак все равно намного превышает таковую у обычных аватаров. Он принял попытавшиеся сомкнуться на нем клинки броней на руках, послышался пронзительный звон, и искры осветили тела бойцов. Конечно, Харуюки поглотил урон не полностью, и шкала его здоровья в верхнем левом углу лишилась нескольких делений. Но он, не обращая на это внимания, продолжал лететь вперёд. Ноги Мадженты качнулись, словно под давлением крика Харуюки. Не упуская возможности, Харуюки влетел прямо в Аватара и полетел с ним к тому самому собору, где Маджента впервые показалась. Он впечатал её в стену совсем рядом с дырой от лазерного дротика. Раздался оглушительный грохот, тело Мадженты наполовину вошло в стену, а сама она оборонила тихий стон. Отскочивший назад от отдачи Хоруюки вновь бросился вперёд, не давая противнику опомниться. Он использовал резкие взмахи крыльями, чтобы атаковать всеми конечностями со скоростью пулемета, разрывая тело Мадженты при помощи аэрокомбо и постепенно вдавливая ее в стену. Та пыталась защититься от атак клинками, но их всего два, а конечности у Харуюки четыре. Атаки то и дело обходили защиту и пробивали яркую ленточную броню. Харуюки с самого начала ожидал, что противник будет весьма уязвим, так как он фиолетово-красный, то есть практически чистый аватар дальнего боя с небольшой склонностью к ближнему. В контактном бою у её защиты должно быть много уязвимостей. Хотя стоп! Если это так, то почему Маджента Сизза использует клинки? Аватары с клинками, как правило, имеют синие цвета. Пронеслась в голове продолжающего натиск Харуюки мысль. И в этот самый момент... Маджента вдруг скрестила клинки перед собой. Послышался звон щёлкающего металла. Клинки немедленно превратились в нечто ещё. Появилась заклёпка, вокруг которой и двигались два длинных клинка с одной стороны и две кольцевых рукояти с другой. «Это же не клинки, а ножницы!» — заметил Харойюки. «А нет! Беги!» Тут же послышался позади голос Шоколад. С трудом остановив очередной пинок, Харуюки резко взмахнул крыльями, отпрыгивая назад. Руки Мадженты начали двигаться, но Харуюки отлетел от той уже на 3 метра. Кстати, а ведь ножницы ничем не опаснее клинка. Даже нет, поскольку клинки занимают лишь одну руку, то куда опаснее ножниц, разве нет? Но несмотря на все это, Маджента почему-то улыбалась. Она начала медленно, но уверенно сводить лезвия ножниц. Расстояние между клинками сократилось с метра до семидесяти сантиметров, затем до пятидесяти. И тут Хороюки услышал неприятный звук, донесшийся от его тела. Вместе с ним он ощутил, на боках нечто холодное. Он тут же опустил взгляд, но ничего не увидел. Однако появившееся давление становилось сильнее и вскоре переросло в боль. «Что?» Изумленно воскликнул Хороюки и отпрыгнул назад. Но за мгновение до этого послышался звук разрубаемого металла. По животу Сильвер Кроу пробежала горизонтальная красная линия, означавшая получение урона. От боли потемнело в глазах, и он едва сдержался, чтобы не завопить. Бросив взгляд в сторону шкалы здоровья, он увидел, что эта атака опустила её почти на 20%. Начни он отпрыгивать на полсекунды позже, и его аватар, пожалуй, разрубила бы на две части. Но важнее другое. Как её атака достала до него? Лезвия ножниц находились в 4 метрах от Сильверкроу. Способность – дистанционный разрез. Если дать мне включить её, то умереть я уже просто не смогу. Тихо произнесла Маджента Сизза и вновь широко раскрыла ножницы. Небольшие клинки, превратившиеся в угрожающие огромные ножницы, вновь с леденящим душу звуком сомкнулись. В этот раз Харуюки моментально отскочил вправо, тут же сложив крылья обратно. Но его левую руку всё равно задело, и через мгновение он ощутил острую боль. Шкала здоровья потеряла ещё 5%. Звенящие звуки раздавались один за другим, и Маджента, даже не вылезая из углубления в стене, продолжала щелкать перед собой ножницами. Харо отчаянно уклонялся под самыми немыслимыми углами, но его тело постепенно покрывалось порезами. Ему очень хотелось попробовать взлететь ввысь, но он осознал, что так может сделать лишь хуже, ведь он не знал радиуса действия этой способности. Кроме того, расправив крылья, Он увеличил бы площадь своей поверхности вдвое, чем еще сильнее облегчил бы задачу противника. А уж если бы ей удалось повредить хоть одно из его крыльев, это было бы уже равносильно поражению. Не переставая уворачиваться от невидимых клинков, Харуюки продолжал раздумывать. «Да, это действительно способность, достойная красного аватара, причем именно дальнобойного». Наверное, ее способность рубить находящуюся вдалеке цель и при этом следовать за ее перемещениями можно сравнить с таким самонаводящимся бумерангом, но важнее всего именно непредсказуемость ее атак. Если плоскость атаки можно оценить по расположению ножниц, то вот время удара полностью зависит от действий Мадженты Сизза. Она может атаковать, какие бы финты я не выписывал. Но если её способность настолько сильна, почему она не применила её с самого начала? Почему она вообще поначалу ходила с отдельными клинками вместо ножниц? Хароюки продолжал изо всех сил уворачиваться, задаваясь этими вопросами, как вдруг. Неожиданно перед глазами появилась новая фигура. Ничем не примечательное коричневое тело, лицо без глаз и рта, коричневый цвет. Это одна из созданных шоколадпопеттой шаконеток. Она выскочила перед Харуюки, словно прикрывая его, и смело пошла точно в сторону беспощадных ножниц. Послышался отчаянный щелчок, и по шее шаконетки пробежала красная линия. Харуюки невольно стал ожидать того, как голова марионетки упадет на землю. Но этого не произошло. Хотя голова на мгновение и отделилась от тела, Но линия обрыва моментально потекла, и через мгновение вновь заросла. И действительно, Харуюки вспомнил, как шаконетки моментально залечивали повреждения, полученные от ударов Харуюки и Чьюри. Похоже, что их шоколадное тело способно выдержать любые колющие и режущие атаки. Ножницы раздраженно защёлкали, пытаясь разорвать посмевшую вмешаться шаконетку. Тело куклы разрубило пополам еще 5-6 раз, но каждый моментально срасталось. Маджента злобно скривилась и, перехватив ножницы правой рукой, сжала левую в кулак. АСС-комплект в ее груди испустил авый свет. Ее тело окутала бледная темная аура, тут же начавшая собираться у кулака». Но даже при виде угрожающих черных волн шаконетка не дрогнула. Молча, оттолкнувшись от земли, она бросилась вперед, на ходу вскидывая кулак. На лице Мадженты вновь появилась ледяная улыбка, и послышался тихий голос. «Дарк Блоу!» Кулак, а тёмной ауры которого дрожали и небо, и земля, полетел вперёд, встречаясь в воздухе с правым кулаком шоконетки. Хотя на шоколадное тело куклы и не должны действовать ударные приёмы, оно начало не таять, а разрушаться в точке соприкосновения. АСС-комплект поражал инкарнацию типа «Энергия пустоты», и шоколадной марионетке нечего ей противопоставить. Правая рука шаконетки моментально укоротилась в половину, но тёмный удар шёл дальше, окутывая тьмой и голову, и туловище куклы. Послышался громкий вибрирующий звук, вслед за которым оставшаяся половина превратилась в жидкость и расплескалась в воздухе. Сквозь коричневый туман Харуюки увидел Мадженту Сизза, изумлённо раскрывшую рот. И Харуюки, всё это время бежавший вслед за Шаконеткой, увидел, как она не может решить, нанести ли ей ещё один тёмный удар или вновь схватиться за ножницы. Но не успела она выбрать. «Твоя жертва не будет напрасной!» Мысленно обратился Харуюки к Шаконетке и замахнулся правой ладонью. «Лазер сорт!» Серебряный свет, протянувшийся из кончиков пальцев, пролетел сквозь левый локоть Мадженты. Через мгновение нижняя часть руки отвалилась, беззвучно упала на пол, отскочила от узорчатых плит и рассыпалась в воздухе. <рррр»>! <ррр»> Тихо завыла Маджента Сиза и скорчилась. Харуюки посмотрел на мучающегося от боли противника и сказал «Теперь твои ножницы бесполезны. Ты не можешь использовать их одной рукой». «Вот, вот почему я ненавижу пары. И ножницы, и туфли». «Асимметричное тело человека!» Ответила ему Маджента. Харуюке показалось, что в этих словах был сокрыт ключ к тому, почему именно она стремилась стереть само понятие пары и партнёра из ускоренного мира. Но не успел он задуматься над этим, как она продолжила. «Поздравляю тебя с тем, что ты понял, что без одной руки я почти бессильна. Но ты допустил одну большую ошибку». а «Ошибку? О чём ты?» «Дело в том...» что ты решил, что я ваш самый опасный противник. Но ты ведь командир этой группы, разве нет? Это ведь ты отдаёшь приказы. Лидер, не обязательно сильнейший боец группы, не так ли? Теперь, когда нам удалось оттащить тебя сюда, мы победили. Посмотри, что происходит у тебя за спиной. Сказала Маджента и усмехнулась. А в следующее мгновение до ушей Харуюки донёсся срывающийся на вопль крик Чьюри. «Кроу, что делать? Никакие мои атаки на него не действуют! Еще немного и шока. Тут же обернувшись, Харуики увидел, уверенно стоящего на ногах огромного яйцеподобного аватара, авокадо-авойдера, изо всех сил молотящую его хоровым перезвоном Лаймбелл и шоколад Папетто, заглоченную огромным ртом аватара по самую грудь и кричащую от боли.